богобоязненный, благотворительный, трижды удачно банкротившийся и тем немало свои капиталы ко всеобщей зависти приумноживший, обильный годами, припохвально обремененный туками, излюбленными чадами, домочадцами и текущими счетами в Азово-Донском коммерческом банке и московском купеческом обществе взаимного кредита а люди с гробом Конопатова все шли и шли. Давно миновали они дорожки с нарядными памятниками и кокетливыми часовинками, остались позади и дорожки потесней с железными и простого камня крестами с оградами из низенького и недорогого штакетника. Потянулись ряды крашеных и некрашеных деревянных крестов, беззащитных и неогороженных могил. Уже не стало слышно пение церковного хора. Только свист ветра, да галочий раздраженный грай Понад самыми головами провожающих. Потом потянулась тропочка, по которой и гроб-то нести нельзя было, Не наступая на соседние могилы. В шагах в пяти от забора она уткнулась в яму, Выкопанную по печеньям московской городской полиции Для бывшего сыльного поселенца из лиц духовного звания «Розанова». Они опустили гроб с конопатом на темно-рыжую груду свежевырытой маслянистой земли. Скатился и звучно шлепнулся одно могилы тяжелый ком глины. На ближайшем дереве встрепенулись галки, тяжело замахали крыльями, как бы ковыляя в воздухе, перебазировались на дерево подальше, такое же голое и мокрое, уселись мрачные, серые, грузные, словно набрякшие знойкой от оттепельной сыростью. Мамка! выглянул из-за навехонького могильного холмика мальчонка лет четырех. Мамка! Еще одного мертвенького принесли! Мам! А мам! Ровными острыми зубками он откусывал от большого антоновского яблока маленькие, очень экономные кусочки и радовался интересному многообразию кладбищенской жизни. Мать его была тут же рядышком, молодая, лет двадцати пяти от силы, закутанная с головой, в давно отслуживший свой срок шерстяной платок, она стояла на коленях, под которые, чтобы не простудить ноги, подстелила какое-то старое редно. Всем своим телом прильнула к холмику, обняла его, насколько хватало рук, и не было ей никакого дела ни до каких других мертвеньких, кроме того, единственного, которого она всего третий день как лишилась, только еще крепче прижалась к не успевшей еще осесть земле, устала в полголоса причитала и временами тяжко прерывисто всхлипывала, как горькое и несправедливо обиженное дитя. А ее мальчику было скучно, мальчик жаждал свежих впечатлений. С неутолимым интересом он следил за тем, как полк на всех парах гнал к финишу. Вот он что-то в заключении небрежно пробормотал царю небесному, нагнулся, выбрал ком земли по суше, чтобы не слишком заморать пальцы, и швырнул вниз на только что опущенный гроб. В шагах в пятидесяти остановился невесть, зачем забредший в эти края старик. Судя по шинели и фурашке с бархатным околышем, отставной чиновник. Возможно, один из тех бедолаг, что находит утешение в лицезрении чужого горя. Но в данном случае ему было не до похорон. С ним приключилась крупная неприятность. Он набрал полные калоши воды и не знал, как ему сейчас с этим делом управиться. Была бы поблизости скамейка, каких сколько угодно в богатых районах кладбища. Все устроилось бы быстро и наилучшим образом, но скамеек поблизости не было, и старик, опершись левой рукой о деревянный могильный крест, правый пытался на весу стащить колошу с поднятой левой ноги. Колоша держалась на ботинке туго, не хотела слезать. Вот ведь беда какая! Старик бессильно пыхтел, блеклое его морщинистое, как скорлупа грецкого ореха, но чисто выбритое лицо налилось кровью. Все его силы, вся его воля, энергия, неистребимая никакими превратностями судьбы и стремления хоть к какому-нибудь, хоть самому крошечному комфорту, все было сейчас направлено на борьбу с непокорной колошей. Нет, ему решительно не было сейчас дела ни до чего происходящего поблизости, вообще где-нибудь в этом, таком большом и таком неблагоустроенном для стариков его достатка мире. Старик думал только о колошах. Провожающие один за другим бросили по горсти земли на гроб Конопатова. Деловито плюнули на ладони и взялись за заступы могильщики. Загрохотали от тяжких ударов гробовые доски. Сначала гулка, потом все глушь. Грохот сменился мягким стуком, стук — шорохом. Изредка, наткнувшись на случайный камень, неприлично... Недопустимо бодро звякала сталь заступа. Потом заступы зашлепали, выравнивая выросший над конопатом, продолговатый, похожий на детский пирожок из песка, бугорок темно-рыжей земли. Упали на этот бугорок и растаяли первые снежинки. Стало тихо. Могильщики вытерли вспотевшие лбы, крякнули, сказали «Все». Сказали все, а понимать их надо было в том смысле, что вот, господа хорошие, мы свое дело исполнили на славу, закопали в лучшем виде, и вы, не небось, отправитесь сейчас выпить, закусить, помянуть покойничка, чем Бог послал, а нам здесь до самого поздна махать лопатами в великой сырости и хладе, так что хорошо бы по этому случаю с вашей милости. Но если говорить по правде то они, на чаевые в данном случае, не шибко надеялись. Студенты боль перекатная, только и есть в кармане, что вож на аркане. Но Синельников и это предусмотрел, загодя скреп для них рубль, чтобы не поминали лихом Сергея Розанова. Каждому вручил по серебряной монете со вгустейшей бородищей во весь полтинник. Ладно, сказал их старшой. У бога милости много, полна пазуха. Пошли, Никифор! У них был самый сезон. В такие дни день год кормит. Покойников завались. А где покойник, там и чаевые могильщику. В таком смысле и следовало понимать насчет божьей пазухи. Оставшись без посторонних, провожающие сбились в кучку. Синельников вышел чуточку вперед. Встал перед ними, снял фуражку. Обнажили головы и остальные мужчины. Господа, негромко, но так, чтобы всем было хорошо слышно, промолвил Синельников и откашлялся. Дорогие друзья, только что мы проводили в последний путь прекрасного и благородного русского человека Сергея Аврамиевича Розанова. Он умер совсем молодым и жизненный его путь отнюдь не был усыпан розами. Сергей Авраамьевич рано и полной мерой познал и московские тюрьмы, и сибирскую ссылку, все горькие прелести жестокой российской действительности, но ни разу не дрогнул, ни разу не отступил от светлых идеалов свободы и братства. Святые цели — за которые он так беззаветно боролся, еще не воплотились в жизнь, и один бог знает, когда они, наконец, воплотятся. Но мы, друзья и соратники Сергея Авраамиевича по борьбе, клянемся над его свежей могилой и впредь отважно и неустанно скрещивать свои мечи со всем темным, подлым и тупым, что мешает России идти вперед по дороге прогресса, свободы и счастья. Будет некогда день, затрещат и рухнут пресловутые